глава 57 реми стивен тяжело дышит когда я раздирая ладони умудряясь подползти к нему эй ты чего привет он улыбается но я сразу понимаю что то не так ты господи ты ранен это из-за меня черт черт черт черт схлипываю пока мои руки мечатся по его телу Все левое плечо уже в крови, а черная рубашка почти целиком стала блестящей бордовой. Реми. Да, давлю слезами и с бесполезным упорством, забыв о страхе крови, сжимая его рану, но потом замечая еще одну, чуть ниже. О нет, господи, какая я дура. Нет, это не из-за тебя, нет. Они бы... Стивен тяжело откашливается. Они бы стреляли в любом случае. Прости, реву в голос, не зная, чем помочь. Стивен, пожалуйста. «Держи!» Окровавленными пальцами он с трудом выуживает из кармана золотое кольцо. «Отыграл!» «Нет, подожди! Скорая! Нам нужно вызвать скорую, да?» Вытягиваю чудом уцелевший телефон из заднего кармана. Он скользит, так и норовя грохнуться на асфальт. «Сейчас! Сейчас! Все будет!» Тыкаю на цифры. один. На дисплее отпечатываются алые следы. «Кажется, все!» Стивен запрокидывает голову. «Стихло!» «Вы позвонили в службу спасения». «Мои губы дрожат, зуб на зуб не попадает. Но я тараторю в трубку адрес и кое-как описываю характер ранений, пока слезы градом бегут по щекам, смешиваясь с потеками крови, осевшей пыли». «Спасатели и полиция в пути, мэм. Кто-то уже звонил по вашему происшествию две минуты назад». Реми, «Они уже едут, едут». Реми. Стивен с трудом моргает, но продолжает улыбаться. «Потерпи, прошу тебя, потерпи немного». Обнимая его за шею, саму колотит так, что мышцы сводят от судорог. «Пожалуйста, нет. Я все продумал, все учел, но, кажется, он еле сглатывает сквозь довольную ухмылку. Кажется, нам не светит долго и счастливо». «Нет, не говори так, нет. Ты не имеешь права. Нет, Стивен, прошу тебя». Отчаянно скулю, прижимаясь губами к его виску и щеке. «Нет же, я люблю тебя». Его голос шелестит так тихо на фоне быстро приближающихся сирен, что поначалу мне кажется, будто я ослышалась. «Нет, ты обещал, ты обещал мне, Стивен, ты просил меня довериться тебе!» «Да, и я профокапился, бывает». «Соткнись! Мэм, отойдите, мэм!» Кто-то оттаскивает меня от Стивена. Перед глазами мелькают десятки людей. Я снова слышу мужские крики, приказы бросить оружие. Отборный мат голосом проклятого Дэвида Картера. Волна ненависти накрывает меня с головой. Это он должен был погибнуть. Он должен был схватить пулю. Почему он жив, а Стивен... Стивен... Нет, пожалуйста, можно мне с вами? Вырываю локоть из рук полицейского и бегу обратно к машине скорой помощи. Но двери захлопываются прямо перед моим носом. А по барабанным перепонкам оглушающе ударяет новая волна сирен. «Нет! Нет!» Ноги подкашиваются, и я валюсь на асфальт, провожая взглядом быстро удаляющуюся скорую. Следом за ней стартует еще одна и еще. Я вся в крови. Своей, Стивена. Голова раскалывается на части, гортань свело. Разжимаю окаменевший кулак и тупо пялюсь на кольцо. Квадратный рубин в золотой оправе помутнел, потому что тоже в крови. Надевая его на безымянный палец и прячу лицо в ладонях. Звуки вокруг теряют четкость. Резко темнеет, и я проваливаюсь в пустоту. Реми, милая, милая, очнись!» Откуда-то издалека раздается голос отца. «Я вижу сон. Кажется, сижу у бассейна в нашем доме и слежу за закатом. Реми, зайка!» «А?» С трудом разлепляю веки. «Папа?» «Где я? Что?» «Тише, все хорошо. Не понимаю». Вокруг все еще темно, и с просонок я не сразу осознаю. «Тебе сейчас нельзя». «Стивен!» — подскакиваю, словно ужаленная. «Папа, где он? Что с ним?» «Милая, пожалуйста». Отец обхватывает ладонями мои плечи и пытается усадить обратно в постель. «Нет!» — я вырываюсь, но в следующее мгновение дикая боль пронзает мою голову. «О, черт!» И я валюсь обратно на подушку. «Что со мной? Где Стивен?» «Ты дома. Он в больнице. Он жив?» От громкости собственного голоса снова болезненно морщусь. «Я не знаю. Правда. Мне позвонили из бостонской неотложки, потому что я, к счастью, числился первым у тебя в телефоне, в списке для экстренных вызовов. Я забрал тебя домой. Ты не помнишь? Ты была в сознании». Подтягиваю колени груди, упираясь в них лбом в попытках справиться с болью. Окончательно прихожу в себя, чувствую, как все тело ломит. Ссадины и синяки неприятно отзываются, то тут, то там. Висок заклеен пластырем, кожа на ладонях содранная, от каждого лишнего движения горит. «Ты можешь позвонить в госпиталь и узнать, как там Стивен?» — шепчу сквозь слезы. Я пока не знаю, куда именно его увезли, прости. Всеми вопросами занимался его помощник. Генри, кажется. «Гарри!» — поправляю безэмоционально. «Значит, надо позвонить ему». «Где мой телефон?» Реми? тебе нужно прийти все...» «Где мой телефон?» Отец тяжело вздыхает и с явной неохотой протягивает гаджет. «Спасибо». Приоткрыв один глаз, пролистываю контакты до номера Гарри, нажимая кнопку вызова и включая громкую связь. На втором гудке раздается мерзопакостная «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети?» «Звоню еще раз. Еще. И еще. Реми, хватит!» На седьмой попытке отец забирает телефон, и я наталкиваюсь на его строгий взгляд. «Тебе обязательно позвонят, как только что-то прояснится». «Надеюсь. А сколько сейчас времени?» «Три часа ночи». «И зачем ты меня разбудил?» «Ты кричала». «Неправда, мне ничего не снилось». «Но ты кричала». «Я не помню». «Тебе выписали седативное. Могу принести таблетки, если не получается справиться с нервозностью». «Пап», — всхлипываю, шмыгая носом. Отец смягчается и присаживается ближе, крепко обняв меня. Слезы моментально прорывают оборону, и вот я уже реву на взрыт, уткнувшись в его плечо. «Милая, все наладится». Он поглаживает меня по спине и целует в макушку. «Все будет хорошо. Мы медленно покачиваемся в полутьме спальни, а слезы все текут и текут, и лучше мне не становится. А если он умрет? Я не переживу. Он так дорог тебе». «Папа!» Скулю в голос и поднимаю левую ладонь с кольцом. «Я без него не смогу». «Все наладится», — повторяет отец. «Все обязательно наладится». Не знаю, сколько мы так просидели, и не помню, как снова провалилась в сон. В объятиях тревожный дрем, и скорее чувствую, чем слышу телефонный звонок. Слепо шарю ладонью рядом с подушкой и с трудом фокусирую взгляд на имени. «Боже, Гарри!» — чуть не падаю с кровати от нетерпения. «Где вы? Что со Стивеном?» Реми? ты ведь дом у отца?» «Да». «Ответь, как Стивен. Пожалуйста». «Я приеду минут через двадцать». Голос Гарри звучит до жути устало, и я начинаю догадываться.